«Но разве все, что я имею, не принадлежит ему?» спросила Луиза дрогнувшим голосом. «Да, несомненно, но либо я не знаю графа Аненкова, либо это письмо», — писал не он. «Боже мой!» — вскричала Луиза. «Ведь эти 30 тысяч рублей — все мое достояние, моя единственная надежда!» «Скажите, а как он подписывал свои письма к вам?» спросил я. «Попросту, Алексей».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 Кто не путешествовал по России, тот не знает, с какой быстротой ездят русские. Между Петербургом и Москвой около 700 верст, и если щедро давать на чай емщикам, то они покрывают это расстояние за 40 часов. Мы приехали в тот же вечер в Новгород, в старинный русский город, который взял себе девизом следующую поговорку. Супротив Бога и великого Новгорода никто не устоит.